Глава сорок пятая. Ранит договаривалась о встрече со следователем по телефону, когда из школы вернулась Майя и невольно подслушала мать. С кухни вкусно пахло жареным мясом и слышалось шипение масла на сковородке. Дарит это Ранит Шалев, мама на фар. Ранит стояла лицом к плите и спиной к двери и не видела Майю. «Вы будете у себя завтра утром?» «Я хотела бы к вам приехать. Мне надо кое-что вам показать». Она повесила трубку. И Майя подумала, что, может быть, это какая-нибудь другая Дарит. Но поза, в которой стояла мать, уставившись на сковородку и крепко обхватив себя руками, словно боялась упасть, без слов сказала ей, что нет, та самая. Она тихонько выскользнула из квартиры, спустилась на улицу, выждала минут десять и снова поднялась. «Я пришла!» Громко крикнула она с порога. За эти десять минут она не отправила ни одной смс не открыла ни один сайт и не поставила ни одного лайка. Впервые в жизни она просто стояла и ждала. Вернувшись назад и крикнув «Я пришла!», она прошмыгнула в свою комнату. Через несколько минут к ней заглянула мать и спросила, будет ли она стейк. Майя ответила, что не хочет есть. Вскоре она услышала, что мать уходит, и решила позвонить на фар. Безуспешно. Она отправила ей несколько сообщений, оставшихся без ответа. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, Майя включила телевизор и посмотрела три кулинарные передачи и шесть повторов старых программ. Пять часов спустя, когда открылась входная дверь, Она слушала, как симпатичная участница реалити-шоу «Трансгендер» поет популярную песню, то и дело меняя тембр голоса. Майя бросилась встречать сестру, но там молча прошествовала мимо нее и направилась в свою комнату. «Мама все знает!» Нафар застыла на месте. Майя лихорадочным шепотом, поскольку в любую минуту могла вернуться мать, рассказала ей обо всем, что узнала. Слова выпархивали у нее изо рта стайками птиц. Может, благодаря им сестра простит ее за непозволительное любопытство. Договорив, она подняла голову и взглянула в лицо Нафар, уверенная, что по щекам утой текут слезы. Но глаза старшей сестры были сухими, как тротуары в конце августа. Спасибо. И не дав Майе произнести больше ни слова, Нафар ушла к себе. Она закрыла дверь на ключ. и встала посреди комнаты. Только сейчас до нее дошло, что лгала не только она, мать тоже лгала. Она притворялась, что ее любовь огромна, как океан, хотя на самом деле она была мелкой и ограниченной. Не океан, а домашний аквариум. Все было враньем. Мать любила ее, пока она плавала по кругу, не нарушая правил и не поднимая волн. Майя все еще стояла в задумчивости в коридоре, размышляя, что делать, когда неожиданно появилась Нафар. И, не глядя на сестру, быстро вышла из квартиры, хлопнула дверь. В наступившей тишине раздались звуки аплодисментов. Зрители реалити-шоу дружно хлопали кому-то из участников. Нафар взбежала по лестнице и выбралась на крышу, толкнув скрипучую металлическую дверь. В доме напротив... Мерцали светлячки телевизионных экранов. До него было 20 метров пустоты. Пропасть глубиной в пять этажей. Из ближайшей квартиры доносились звуки телевизионной рекламы. Стоял ранний вечер, и в воздухе пахло котлетами, омлетом и пастой. Из открытых окон раздавались крики «Идите за стол!» «Он отнял у меня игрушку!» В этом шуме никто не услышит. ее тихих шагов. Она подошла к солнечному бойлеру и осторожно глянула вниз. Повсюду кипела жизнь. Люди смотрели телевизор, ели, принимали душ. Разве кому-нибудь из них придет в голову, что на крыше соседнего дома стоит девушка с зажигалкой в одной руке и тетрадью в другой? На такой высоте никто ее не увидит. Если опасные для нее записи сгорят, Матери будет нечего показывать завтра в полиции, или, как выражаются в сериалах, против нее не будет улик. Она положила тетрадь на пол, щелкнула зажигалкой, вспыхнул красноватый язычок пламени, но не успела она поднести его к бумаге, как за ним проступило мамино лицо. Зажигалка выпала у нее из рук и покатилась по крыше, но поднять ее на фар? не хватило смелости. В другой руке она все еще держала тетрадь. Несмотря на темноту, Нафар почувствовала, что мать глядит на нее и вся сжалась. Ранит знала, что она написала. Знала, что она сделала. Еще секунды, и она бросится к ней и вырвет у нее из рук то, что должно быть уничтожено любой ценой. Может быть, даже влепит ей пощечину. Весь ее вид говорил о том, что она вполне на такое способна. И Нафар понимала, что этого заслуживает. Но мать не двинулась с места. Она продолжала стоять и смотреть на Нафар. В каком-то смысле это было даже хуже, чем получить пощечину, ждать, что она сейчас скажет. В небе мерцали бесчисленные звезды. В домах горели бесчисленные огни, и только крыша была погружена во тьму. У Нафар задрожали колени. Если мать ничего не сделает, она сама подойдет и отдаст ей тетрадь, поняла она, потому что стоять вот так и ощущать на себе обвиняющий взгляд ее глаз было выше ее сил. Она уже почти шагнула к ней, когда ее остановил голос матери, звучавший совершенно по-новому, каким она не слышала его никогда. «Подними, чего ты ждешь». Нафар не сразу поняла, о чем она. Слова... Летали в воздухе, но не складывались в осмысленную фразу. Тогда мать указала рукой на лежавшую у ног Нафар черную блестящую зажигалку. Нафар наклонилась, сжала в руке зажигалку, но не могла заставить себя распрямиться. Отсюда, снизу, поверхность крыши показалась ей огромной, а фигура матери гигантской. «Давай!» Нафар трясущейся рукой щелкнула зажигалкой. На этот раз ее пламя было еще краснее и жарче. Оно осветило крышу, подчеркнув окружающую темень. На фар подняла глаза. Возможно, виной тому была игра света и тени, но черты матери изменились до неузнаваемости, как будто это была не она, а чужая женщина. Ранит обвела взглядом измученное лицо своей дочери, тетрадь и крышу пятиэтажного дома. А теперь доведи начатое до конца. Тетрадь в руках девочки вдруг отяжелела. Бумага занялась, и жаром Нафар обожгло пальцы, но она не пошевелилась. Опустившись на колени, она смотрела, как исчезает страница за страницей. И не только та, что несла в себе угрозу, но и все остальные, как ее слова, корчась, гибнут в огне. Лишь когда догорел последний клочок бумаги, Нафар подняла голову. Ей нужно было увидеть глаза матери, чтобы убедиться, что все это ей не снится, что крыша, зажигалка, обожженные пальцы и кучка пепла существуют на самом деле. Она встала и огляделась. На крыше, кроме нее, не было никого. Нафар не могла бы сказать, как много времени она пробыла на крыше. Телевизионные экраны в доме напротив один за другим погасли, и лишь тогда она вернулась домой. Свет в квартире не горел, как будто все спали, хотя она точно знала, что ни маме, ни Майе сейчас не до сна. Она достала пачку кукурузных хлопьев. С самого утра во рту у нее не было ни крошки, и она вдруг поняла, что умирает с голоду. Она горстями хватала хлопья и глотала их, почти не жуя, вновь и вновь возвращаясь мыслями к тому, что только что произошло, и к женщине на крыше, которая была ее матерью, но одновременно была кем-то другим. Волосы на фар пропахли дымом. Она пошла в ванную, приняла душ и вымыла голову, а затем старательно вычистила из-под ногтей частички бумаги и копоть. Она дважды намылилась, но запах костра перебивал аромат мыльной пены. Она закрыла кран, вытерлась, кончиками пальцев распушила волосы, побрызгалась дезодорантом, намазалась кремом и капнула на себя духами, а потом бросила полотенце Снова открыла кран, до краев наполнила ванну и просидела в воде не меньше сорока минут. Когда она вылезла из ванны, кожа у нее сморщилась, как у старухи. Запах горелой бумаги никуда не делся.